Глава тридцать Габи. Рыжик потянулся, выгнул спинку и выпустил крошечные коготки. Зевнул во весь маленький рот. Я улыбнулась и взяла пушистика на руки. За несколько дней котенок окрепы проявил норов. Спать предпочитал у меня в ногах. А когда я выходила из дома, бежал впереди задрав хвост морковку и сипло-мявкал на каждого встречного. Боевой кот. Я твердо решила, что после практики заберу его с собой. Попрошу Леона отвезти документы в академию, а сама рвану к тетке, Проверю Дженну, подарю ей Рыжика. Пусть защищает сестренку, как защищает меня. Вот только сначала надо дождаться окончания практики. Хорошо бы обошлось без происшествий. Меньше месяца осталось продержаться. Пусть со странностями в крайней разбираются опытные маги, а не студенты-недоучки. Леон рассказал о поездке к капитану, показал сигнальный артефакт. «Надеюсь, что не пригодится», – прошептала я. «Не пригодится», – уверил меня Леон, но во взгляде читалось несказанное вслух. Тоже этого боюсь. Ротонды отправил рапорт по инстанциям. Это могло растянуться на месяцы. Но стояло же краневилье столетиями. И как-то обошлось без серьезных бед. Какие-то месяцы ничего не решат, правда? Почему же так тревожно на душе? Мы уедем, а они останутся без защиты, не выдержала я. Леон потянулся было, чтобы убрать локон, упавший мне на глаза, но опомнился и убрал руку. После того, как мы спасли Рыжика, Леон обнял меня на чердаке, а я, вместо того, чтобы оттолкнуть, прильнула к его груди, слушая, как неровно и быстро бьется его сердце. Леон замер, взял мое лицо в ладони и нескончаемо долгие мгновения Мы смотрели друг другу в глаза, борясь с притяжением. «Если он меня поцелует, я сдамся. Больше не могу сопротивляться этому влечению. И пусть потом пожалею». Леон очень медленно отстранился и сделал шаг назад. «Спасибо», — подумала я, — «у меня бы не хватило сил». «С того дня мы стали друзьями?» Очень странное слово, особенно по отношению к Фальконте. Я до сих пор привыкала к этой необычной мысли. «Ничего не случится», — ответил Леон. На всякий случай он засунул обе руки в карманы. Видно, мой выбившийся локон так и манил его коснуться. Я заправила его за ухо. Я написал деду. Коротко признался Леон. Он едва заметно поморщился. «Ох уж эти фальконты! Каждому хочется доказать, что он сам по себе чего-то достоит». Леону не так уж просто было обратиться за помощью к всемогущему маршалу. Но как же хорошо, что на первое место он поставил не свою гордыню, а человеческие жизни. «Так что теперь?» спросила я. «Просто ждем, Леон пожал плечами. «Ответа я пока не получил, поэтому какие еще варианты?» «Да, особого выбора не было, кроме как продолжить наблюдать и в случае чего включить сигналку. Со старостой разговаривать бесполезно. Легче, наверное, змее-птицу убедить не воровать кур, чем уверить мастера Фабри в том, что в деревне опасно». У меня пропали всякие сомнения в твердолобости старосты, когда я рассказала ему, что мы с Леоном уничтожили в лесу нечисть. Вероятнее всего, ваш Матео, пропавший в прошлом месяце, тоже стал ее жертвой». Староста скорбно покачал головой и подсокал языком. «Лучше бы всем жителям эвакуироваться, хотя бы в Альтрэма», воодушевилась я, но рано обрадовалась. Мастер Фабри нахмурился и оборвал меня на полусловии. «Матео, не надо было соваться в худое место. Все знали, что там неспокойно. Жаль, конечно, парня, но никто не станет из-за этого оставлять дома, которые от предков достались. Вам спасибо, что от заразы избавили. В рапорте для капитана все напишу честь по чести, а прочее...» «Не ваша забота!» «Упрямый, упрямый старый!» Я сжала зубы, лишь бы не высказать вслух все, что я о нем думаю. Так что теперь мы с Леоном места себе не находили из-за вынужденного безделья. Рыжик перевернулся на спинку и начал играть лапками с кончиком моей косы. Я рассмеялась, ухватила котенка поперек мягкого пузика и поцеловала в розовый нос. Может, все еще и обойдется, да, малыш? И как это обычно бывает, стоит лишь на минутку расслабиться и порадоваться, жизнь напомнит, что она штука суровая и непредсказуемая. Издалека донеслись отчаянные женские вопли, повторяющие одно и то же «О, боги!» «Нет, помогите! Помогите кто-нибудь!» Я быстро поставила котенка на пол и ринулась к выходу. Рыжик рассерженно мяукнул, мол, куда без него, и припустил следом. Но я не оборачивалась ни до того. Случилось что-то плохое. С холма я увидела, как к дому семьи Гроссо сбегаются люди. Грохнула дверь и на крыльцо дома бабки Салы выскочил Леон, на ходу натягивая рубашку. Мастра Гроссо растянулся на земле, вокруг него столпились люди, но пока я не понимала, что произошло, на месте разберусь. Я с трудом протолкнулась сквозь людей, окруживших хозяина дома кольцом. По причитаниям и тяжелым вздохам разобрать что-то было решительно невозможно. «Пропустите! расступитесь, твердила я на ходу, но никто не торопился уступать дорогу, пока не раздался голос Арабеллы. «Дайте же ей пройти!» Велия Гроссо держала на коленях голову мужа и уже не кричала во весь голос, лишь бормотала под нос слова молитвы, перемежающиеся жалобами. «Говорила же тебе, не лезь на крышу, и браться было не нужно». «Раз не умеешь, что же теперь?» Рабелла сидела рядом и держала отца за руку. Она подняла на меня заплаканное лицо. Теперь я разглядела, что правая голень мастра Гроссо была вывернута под неестественным углом. Острая кость проткнула кожу и штанину и торчала наружу. Ткань штанов пропитывала кровь. Рабелла умоляюще посмотрела на меня. Помоги, но я бы и так сделала все, что в моих силах. Леон, подоспевший прежде меня, поднял голову. Вас успели научить азам военно-полевого целительства? Да, кивнула я с уверенностью, которой не испытывала. Дай-нож. Мастра гроссов взвыл, его жена запричитала. Мне нужно разрезать штанину, чтобы вправить перелом, сказала я. Еще мне понадобится чистая вода, чистая ткань и палки для лубков. Обеззаражу рану и сопоставлю кости заклинанием, и заклинанием же сращу, пока временным, на случай, если что-то сделаю не так, потом зафиксирую ногу в лубки. А когда доктор доберется из вольтрема и убедится, что я все сделала правильно, сменит временное заклинание на постоянное». Только сначала нужно проверить. Возможно, при падении с высоты одним переломом дело не ограничилось. Диагностическое заклинание. Так и есть. Разрыв селезенки. Если с ним ничего не сделать, мастра Гроссо умрет от внутреннего кровотечения. Я начала собирать заклинание. Давай я, предложил Леон с тревогой поглядывая на мое лицо, на котором выступили капельки пота. «Только объясни, я схватываю на лету». Я покачала головой. «Слишком долго, но если ты поделишься силой...» «Конечно». Леон крепко и в то же время бережно обхватил ладонями мои запястья, присоединяя свою магию к моей. «Удивительно все же, как наши магические силы дополняют друг друга». Я не почувствовала никакого сопротивления. Мы с Леоном будто были давними напарниками или родственниками, братом с сестрой, например, или же супругами. Что за глупости, отругала я себя, все внимание на пострадавшего. «Хозяйка, петуха готовь», — раздался голос старосты, пока не стало слишком поздно. «Пойду на родник. Готовьте чистую простыню и ровные палки или доски», — рявкнул Леон, перебивая мастра Фабри. «А суеверие оставим на потом». Велия вскочила на ноги, заметалась, разрываясь между противоречивыми указаниями. Я не прислушивалась к перепалке. Все внимание уходило на заклинания, сопоставляющее фрагменты кости. «Теперь срастить». «Дай ему, что просит», – махнул рукой староста, – «а после принеси петуха».